Глава 678. Неустрашимый Манхао. Сокровища отсечения души были у каждого практика этой стадии. Их создавали в момент отсечения души из объектов, которые были напрямую связаны с обретенным просветлением. Манхау избрал исчезающую пятицветную запредельную лилию в качестве основы для своего сокровища зарождения души, что соответствовало его дао. Потерявшая душу запредельная лилия больше не могла сопротивляться Как только он ее схватил, она исчезла в его ладони, превратившись в метку в форме цветка. С наслаждением вдохнув, он поднялся на ноги и вспыхнул силой культивации. Истинная культивация отсечения души с трехкилометровой областью, которая принадлежала ему и больше никому. Разумеется, все практики стадии отсечения души обладали такими областями. Манхао стал более стройным, а после погружения в Великое Дао... Его физическое тело стало еще выше и крепче. В мгновение ока он достиг самой высокой точки в развитии физического тела от сечения души, дальнейший прогресс был пока невозможен. Однако если ему удастся еще усилить его, это будет уже не физическое тело от сечения души, а пояс Кадао. Его культивация стремительно поползла вверх. Многие годы занятия культивации он сдерживал себя в стадии зарождения души. Наконец, скопившаяся за это время сила получила выход, он мгновенно достиг предела первого отсечения, однако его прорыв даровал ему силу культивации второго отсечения. Сейчас ему только не хватало сферы второго отсечения, Манхау был уверен, что обретя просветление и совершив второе отсечение, его сила будет равняться пику отсечения души. Под влиянием могучей жизненной силы его долголетие тоже возросло. Его волосы вновь стали цвета вороного крыла… Внешность безукоризненной, теперь он выглядел моложе прежнего, но черты его лица испускали определенную древность, которую сложно было не заметить. Каждая клеточка его тела претерпела полнейшую трансформацию, словно он полностью переродился. В другой части моря Млечного Пути десятый патриарх клана Ван ошеломлённо смотрел куда-то вдаль, его глаза алочно блестели. «С таким скрытым талантом и такой удачей!» «Неудивительно, что у него совершенное дало основание!» «И оно станет моим! Моим!» В следующий миг он растворился в воздухе. В глубинах второго кольца бессмертный зари закрыла глаза. Вновь открывшись, они засияли бескрайним холодом. В великом тан восточных земель по щекам женщины побежали слезы счастья. Без отсечения души никто не может прожить больше тысячи лет. После всего 200 лет занятий культивацией... «Мой сын успешно совершил отсечение души. Ему даже удалось спровоцировать нисхождение великого Дао». Она повернулась к мужчине. «Есть ли у кого-то в твоем клане такой скрытый талант, а?» Мужчина молчал, но потом тяжело вздохнул и сказал. «Меня не тревожит, что у него может оказаться слабый скрытый талант. Даже с плохим скрытым талантом он все равно остается нашим сыном. Разве обрести бессмертие сложно? Я боюсь другого». Не окажется ли его скрытый талант через чур хорошим? Путь культивации труден и опасен. Сколько людей так и не добрались до конца? Сколько были убиты, сколько погибли телом и душой. Женщина поежилась, но ничего не сказала. Ему еще предстоит встретить свое треволнение от сечения души, Неграмко продолжил мужчина. Женщина слегка изменилась в лице и сделала шаг вперед, но мужчина успел поймать ее за руку. Это его истинное треволнение!» «Карма скрыта во всех вещах и поступках. Если ты поможешь ему, это лишь увеличит посеянную карму. Когда придет время ее пожинать, плата будет слишком высока. В культивации, чтобы что-то построить, сперва надо разрушить. Если он преодолеет три волнения, тогда в день обретения бессмертия я возьму его на планету восточный триумф». «Предельно серьезно сказал мужчина. «Чего женщина не видела, так это скрытые в ладони мужчины целебной пилюли». Такие пилюли практически не встречались на южных небесах и считались ценнейшим сокровищем. «Хао Эр», — думал он, — «если тебя постигнет неудача, тогда отец найдет тебя в цикле реинкарнации. Даже если ты сгинешь, эта целебная пилюля вернет тебя к жизни. Но я все равно молюсь, чтобы ты сумел самостоятельно преодолеть треволнение». В море Млечного Пути Манхао, чувствуя подъем культивации, запрокинул голову и раскатисто расхотался. От этого ощущения силы его сердце воспылало страстным пламенем, а ощущение долгожданной свободы наконец позволило ему мыслить кристально ясно. Его божественное сознание раскинулось во все стороны, теперь оно могло достигнуть отметки в 300 тысяч метров. В его разуме замелькал целый рай магических техник и божественных способностей, многие из них он постиг в это же мгновение. Как только он поднялся в воздух, Вдалеке показались два луча света. В них летели двое мужчин средних лет, святой морской бог и святой летающий бессмертный. Увидев Манхао, они сразу поняли, что это именно тот человек, которого они искали. Его первое отсечение не только помогло ему избавиться от запредельной лилии, но и сбросило фальшивую внешность, явив его истинное лицо. «Мэнхао!» – гулко закричал святой летающий бессмертный – В ответ на этот окрик море забурлило, словно готовилось в любую секунду взорваться. Глаза Манхао засияли холодным светом. Он тоже сразу узнал двух этих мужчин. Когда святой летающий бессмертный закричал, тело святого морской бог покрылось искрящимся сиянием. Когда оно превратилось в доспехи, он сделал шаг вперед. Даже он не мог устоять перед посулами десятого патриарха клана Ван. Если он поймает Манхао, ему достанется самая щедрая награда. С немыслимой скоростью он рванул к Манхао, на ходу выполняя магические пассы для призыва огромного трезубца. Взмахнув материализовавшимся в руках оружием, он заставил морскую воду ударить вверх и закружиться вокруг него. Как только он наставил наконечник трезубца на Манхао, морская вода приняла форму огромной руки, которая попыталась его схватить. Совсем жить надоело! Угрожающе прорычал Манхао. Поведение этих двух святых и так порядком разозлило его. Но теперь они еще посмели напасть на него. Глаза Манхау полыхнули жаждой убийства. Он не стал уворачиваться. Вместо этого он просто сделал шаг вперед и столкнулся с огромной рукой из морской воды. Прогремел взрыв, и рука осыпалась в море. Манхау вышел из столкновения, не получив ни царапины. В следующую секунду он уже стоял перед святым морской бог. Над его раскрытой ладонью парило воплощение заклинания поглощения гор. Взмах ладони заставил появиться тысячу таких гор, которые незамедлительно обрушились на святого морской бог. Тот резко изменился в лице и бросился бежать, призвав к себе на помощь сто тысяч магических символов, они превратились в 10 зверей-символов с культивацией стадии отсечения души. При виде бросившихся к нему зверей Манхау холодно хмыкнул и остался на месте. Посланная им тысяча гор испускала такие могучие волны, что зверей-символов тут же разорвало на куски. Словно они были недостойны стоять перед этой горной грядой, а потом горы помчались за святым морской бог. Понимая, что ему не увернуться, он в страхе что-то прокричал, чего его трезубец вспыхнул ярким светом. А потом он превратился в огромную стену черной воды. Бам! Стена взорвалась, одновременно с этим тысяча гор Манхау исчезла, однако от взрывной волны святый морской бог побледнел. Пока он в страхе пятился, Манхау медленно шел к нему. С кровожадным блеском в глазах Манхао занес руку, но вместо новой магической техники он просто ударил кулаком. Кулак был направлен в Святого-Морской Бог. Высвобожденная энергия, подобно небесной мощи, обрушилась на перепуганного Святого-Морской Бог. Тот быстро выплюнул голубую жемчужину, которая попытался защититься от атаки Манхао. При столкновении с жемчужиной кулак просто расколол ее, словно крупкое стекло, и, наконец, ударил в Святого-Морской Бог. Бабах! Шум удара эхом прокатился по округе. Изо рта святого морской бог брызнула кровь. С треском его броня рассыпалась на мелкие кусочки. «Летающий бессмертный, спаси меня!» Не своим голосом закричал он. Святой летающий бессмертный тяжело вздохнул. Он и подумать не мог, что их только что ступивший на стадию отсечения души противника окажется настолько опасным. «Проклятие! Не странные феномены на небе и земле!» «Не призыв Великого Дао, не объясняют такую нечеловеческую силу!» От размышлений его оторвал полный ужаса крик Святого Морской Бог. Стиснув зубы, он поднял руку к небу и помчался вперед. В его руке тотчас материализовался меч света, увеличивший его и без того высокую скорость. Одно мгновение, и он уже достиг Манхао. «Область!» – холодно сказал Манхао, даже не повернувшись к святому летающей бессмертной. 900 метров его области стали миром Манхао, наполненным его дау и волей. Миром области. Скорость святого летающего бессмертной резко снизилась. Его глаза расширились от удивления, когда Манхао ударил еще раз. Обрушение девяти небес. Первый удар техники под названием Первые небеса прокатился грохотом по округе. Святой морской бог закашлялся кровью. После такого удара его тело было на грани полного разрушения. Не успел еще стихнуть его полный боли крик, как Манхау вновь рванул к нему и нанес удар вторых небес. А следом третьих и четвертых небес тело святого морской бог было разорвано в клочья, а его зарожденное божество вылетело с диким воплем. Наследуемое сокровище! Из зарожденного божества тут же вылетела от рацитого черная статуя, изображающая человека без лица. Статуя пульсировала аурой поиска ДАО которая превратилась в окружившую святого морской бог стену. «Наследуемое сокровище!» – присвистнул Манхау. Он ударил пятыми и шестыми небесами, статуя задрожала. После обрушения седьмых и восьмых небес статуя закачалась, а стена, за которой притался перепуганный святой морской бог, начала трескаться. «Обрушение девятого неба!» Спокойно, словно оглашая приговор, произнес Манхао. вместо сокрушительного удара кулаком, Он раскрыл ладони и мягко надавил на стену. «Бабах!» Стена обрушилась, а статуя отшвырнула назад. Зарожденное божество святого морской Бог издало свой последний вопли погибло. В итоге святой был уничтожен телом и душой. «Почему он настолько селян? Ужаснулся святой летающий бессмертный. Собственными глазами увидев кончину другого святого, он в страхе прикусил язык и выплюнул немного своей крови. Это сожгло его жизненную силу, но ему было плевать. Сейчас он хотел только одного. Как можно скорее сбежать из области Манхао. Превратившись в луч света, он бросился бежать, что есть мочи. Манхао с недобрым блеском в глазах посмотрел ему вслед. Собрав бездонную сумку святого морской бог, он вызвал боевую колесницу. «Никому из тех, кто преследовал меня вместе с десятым ублюдком из клана Ван, не избежать расплаты!»